Странный способ кашлять. Будь откровенен, ты думаешь, что я устраиваю этот брак, потому что Канде дурак, совершенно не знающий женщин, и которого можно водить за нос. Однако, государь, но ты забываешь, что ты сам советовал мне устроить этот брак, что ты сам две недели тому назад находил вместе со мною, что возражения де Бульона были очень благоразумны, и что девица Демон Маранси – единственная невеста во Франции, приличная для принца Канде. Ты даже прибавил, что нельзя и думать позволить ему жениться на девице Демаень, дочери Гиза. Правда это? Правда. Я считаю этот брак очень полезным для государства. Ну, когда так? Решительно вы сегодня не в духе. Но я хочу быть снисходителен. У вас готово нравоучение, и я даю вам право прочитать его мне. У меня нет больше нравоучений, государь. Я все истратил понапрасну. Вы таинственнее Изуита, мой милый. Хотите хоть один раз выказать мне глубину ваших мыслей? Одобряете вы этот брак, да или нет? Одобряю, государь. Это большое счастье. Ну, когда так, не будем об этом говорить. Напротив, будем. Ещё надо праздновать свадьбу. Хороший вопрос. Как будто первый принц крови может жениться на Манмарансе без того, чтобы не праздновать свадьбы. И еще издержка, которая порядочно опорожнит вашу шкатулку. Мою шкатулку? А деньги с пошлин? Вы становитесь несносной Сюли. Очень жалею, государь, но я обязан напомнить вам, что деньги с пошлин назначены на первые издержки войны. Лицо короля омрачилось. Война еще далеко, — сказал он. Для чего вы откладываете ее, государь? Могу ли я поступать иначе? Властен ли я в моих поступках? Все здесь соединились против меня. Это всеобщий заговор, и мне не дают времени исполнить мои планы, даже в моем семействе. Он остановился, потом тряхнул головой, как бы желая прогнать мучительную мысль, и продолжал. Мы после поговорим об этом. Лучше расскажи мне, что ты хотел сказать. Ах, государь, я боюсь, что известие, принесенное мною, Расстравит ваши горести. Дело о кончине, не правда ли? Да, я так и думал. Что он еще сделал? Он хочет купить лаферте. Лаферте? Вскричал король, вздрогнув. Но это княжеское поместье. Лаферте стоит миллион. По крайней мере, государь, Между тем, как ваш народ умирает с голоду, Когда на парижских улицах десять тысяч человеческих существ не имеют куска хлеба, чтобы утолить голод, ни полена дров, чтобы согреться, когда королевская казна пуста, когда недостаток в деньгах мешает вам исполнить самые дорогие ваши планы, обеспечить величие и первенство Франции, итальянский искатель приключений, приехавший сюда нищим, Находит миллион, чтобы покупать княжеские поместья. Король, потупив голову, казался погруженным в глубокую задумчивость. «Боже мой!» — пробормотал он. «Что они сделают с Францией и с престолом моего сына, когда меня не будет?» «Для чего предвидеть? Разве я бессмертен? Притом ты знаешь предсказания». Можете ли вы верить подобным глупостям? Кто знает, что может случиться. Но, слава богу, я еще жив, и они должны ждать. Этого скандала не будет, если б мне пришлось казнить. Не надо сильных мер, государь. Однако я не могу позволить. Послушай, ступай сейчас к королеве. Это ведь опять от нее удар. Скажи ей что я запрещаю. Сюли сделал такую жалкую гримасу, что король остановился. — Ты боишься? — Боюсь. — Нет, не то. Но я уже вам сказал, что я не признаю сильных мер и... и... предпочел бы другое поручение. — Все равно скажи ей, что это возбудило толки, что это неприлично, Все, что найдешь нужным, поверни дело по-своему, но хорошенько растолкуй ей, что этого нельзя. Понимаешь? Совершенно, государь. Но не думаете ли вы, что другой, пользующийся более меня расположением королевы, Бельгард, например, или сам пьер Нет-нет, это будет замедлением. Притом я желаю, чтобы именно ты потому что они не любят тебя. Хорошо, государь, иду. Лаферте, это уже слишком. Так ему мало властвовать здесь вместо меня. Надо еще... Сюли, видя, что король не обращает внимания на него и что повиноваться надо, повторил во второй раз. Иду, государь, иду. Он вышел из комнаты, Торжественнее и чопорнее прежнего. Глава восьмая. Мария Медичи разговаривала с кончини, когда Паш, приподняв портьеру, доложил громко, что герцог де Сюли желает иметь честь быть принятым королевой. «Сюли? Здесь? Точно ли?» Он сам назвал себя. «Что же случилось?» Он пришел с поручением, он не сказал ничего. Итальянец сказал Пажу отрывисто, «Пусти». Паш опустил портьеру и тотчас ее приподнял. Королева и ее фаворит инстинктивно придвинулись друг к другу, как бы боясь опасности, и успели только обменяться быстрыми взглядами. Сюлей остановился у дверей и низко поклонился. Под его торжественной походкой и несколько спесивым видом проглядывало замешательство, даже боязнь. Наступило довольно продолжительное молчание, будто каждый из трех действующих лиц в этой сцене боялся заговорить. Мария Медичи начала говорить первое. В голосе ее было волнение. «Какое происшествие привело вас сюда?» Королю не сделалось хуже? — Вовсе нет. Здоровье его величества, напротив, значительно улучшилось. Я принес вам поручение короля. — Поручение? Почему же, если он желает говорить со мною, не позвал он меня к себе? — Не знаю. — А, какое же это поручение? Сюли не отвечал и взглянул на Кончини. Королева с гневом топнула ногой. — Я позволяю синьору Кончини оставаться. — Однако я хочу, чтобы он слышал то, что вы скажете мне. — Как вам угодно. — Ее величество позволяет мне оставаться, — сказал Кончини. — Я тем более признателен королеве, — прибавил он, окидывая сюли, с ног до головы презрительным взглядом, что, если я не ошибаюсь, ваше поручение касается меня. Сюли повернулся к нему спиной и обернулся к королеве. До короля дошли слухи, что сеньор Кончини намерен купить лаферте. Что я вам говорил? — сказал Кончини с насмешкой. Я угадывал по угрюмому виду герцога «Что дело идет обо мне?» «Молчите», — сказала королева с благосклонным видом. «Дайте говорить господину де Сюли. вы будете отвечать после». Итальянец с досадой раскинулся на огромном кресле и сделал Сюли знак рукой. «Продолжайте». «Я имею честь говорить с ее величеством, а не с... «Хорошо, хорошо» перебила Мария Медичи. — Я слушаю вас. — Я сказал уже вашему величеству, что король узнал о намерениях сеньора Кончини и поручил мне выразить вам свое неудовольствие. — Своё неудовольствие? Мне? Но разве это касается меня? Для чего он не обращается к сеньору Кончини? Он предполагает, что замечание с вашей стороны «Будет лучше принято». «Это насмешка?» «Нет, но расположение вашего величества к сеньору Кончине, «Я отдаю свое расположение кому хочу и не желаю, чтобы мне мешали выбирать моих слуг. Прошу вас передать эти слова королю и самому помнить их». «Я не знаю, чему обязан этим предостережением. Если вы меня не понимаете...» то я понимаю сама себя. А теперь, если мой царственный супруг желает сделать меня посредницей его неудовольствий, скажите мне, в чем дело. Дело идет о покупке Лаферте. Вы уже говорили об этом. Сколько раз еще будете вы повторять? Последний, если вы удостоите выслушать меня. Мне кажется, я слушаю вас уже полчаса. Я полагаю, король назвал вам причины своего неудовольствия. Франция бедна. Большие дороги покрыты несчастными, у которых нет ни крова, ни одежды, ни пищи, которых нищета доводит до самых опасных крайностей. Парижский народ умирает с голоду, и в последний выезд его величества целые толпы неимущих собрались около его кареты, и громкими криками требовали хлеба. Эта картина очень печальна, но какое отношение имеет она к тому, что вас привело? Король опасается, что в настоящую минуту эта покупка произведет неприятное впечатление, и его народ станет роптать. Какое смешное опасение! Народ станет роптать! Уж не умирать ли нам с голоду, чтобы доставить удовольствие французским нищим? Ваше величество не так понимаете меня. Дело идет о ваших собственных интересах и опасения о глазке... О Где вы видите тут огласку? Позвольте спросить. Народ увидит. Я уже вам сказала, что не забочусь о мнении черни. Я не знаю, какую странную роль играете вы здесь, господин Десюли. Вы осмеливаетесь говорить мне об огласке. Перестаньте, пожалуйста, объясняться загадками и скажите мне, о какой огласке вы шумите так? О состоянии сеньора Кончини. Это состояние позволяет ему тратить миллион на покупку поместья, когда все французское дворянство разорено когда буржуазия страдает? Разве запрещено иметь состояние в настоящее время? Притом, сеньор Кончини иностранец. Вся Франция это знает. Вся Франция знает также, что когда он приехал сюда в свете вашего величества 9 лет тому назад, у него не было ничего в кармане. Мария Медичи сделала два шага к сюли Протянув руку, глаза ее сверкали гневом. «А, а вы сказали, наконец, вот чего вы не осмеливались сказать прежде. Вот что вы осмеливаетесь повторять каждый день королю, что вы осмеливаетесь распространять в публике. Неужели вы думаете, что я не знаю ваших проделок? Мария Медичи остановилась и ее запальчивость вдруг стихла. Старый министр, сначала боязливый, почти робкий, гордо поднял голову, когда разразилась гроза. Он часто говорил жестокие истины Генриху IV и научился пренебрегать королевским гневом. Отрывистым и резким голосом, высоко подняв голову, без смущения и фанфаронства, он отвечал, Я уже имел честь заметить вашему величеству, что я буквально передаю поручение короля. Кончине, равнодушно и насмешливо присутствовавший при начале разговора, и лицо которого мрачнело мало-помалу, по мере того, как разговор принимал тон более неприятный для него, стал с дерзкими движениями. Но решительный вид, и презрительная надменность Сюли заставили его одуматься, поэтому он только бросил на него взгляд полной ненависти и опять сел, не сказав ни слова. Королева обратилась к Сюли. «Вы, может быть, правы. Я не стану стараться узнавать, кто мог вбить в голову короля подобные идеи. Если вам дано это поручение... Отвечайте королю, что сеньор Кончини властен располагать своим состоянием, что он распоряжается им, как хочет, и что я не считаю себя вправе вмешиваться в его частные дела. Могу ли я, по крайней мере, сказать королю, что ваше величество постараетесь не допустить? Опять? Это настойчивость, внушена участием к пользе вашего величества. Народ не привык отделять имени королевы от имени кончини и припишет престолу ответственность за благоразумие. Пусть народ делает, что хочет. Неужели надо вам это вечно повторять? Притом он знает, что думать. Очень мне нравится забота короля о достоинстве престола, и я очень сожалею, что он не всегда думал так. Особенно в то время, когда захотел посадить на этот престол Габриэль Дэстре, и мало ли еще кого. Король мог делать ошибки, но народ от этого не страдал. Как же пострадает народ, позвольте спросить, если сеньор кончини купит Лаферте? Народ не должен знать в это время нищеты и голода как щедро награждала королевская рука иностранного фаворита. Но кто может помешать мне награждать моих слуг? Скажите мне, совестится ли король расточать деньги своим любовницам? Король не расточает по весьма основательной причине. У него нет денег. кончине в полголоса сказал что-то по-итальянски. Слова его поразили королеву. Она взглянула на него, потом пристально посмотрела на Сюли. Извините, сказала она с притворной вежливостью, что я не поняла раньше цели вашего посещения. Его величество желает, без сомнения, заставить меня наполнить его шкатулку. Министр сделал движение, но королева не дала ему времени раскрыть рот. О, Вы напрасно трудились. Я принесла ему преданное, слава богу, довольно значительное, и не моя вина, что половина была уже промотана, когда я приехала. Я сделала достаточно, и не мне поправлять беспорядочное состояние финансов. Беспорядочное состояние финансов? — скричал Сюли, задыхаясь от гнева. Сдавленный хохот напомнил ему о присутствии кончини и внушил непримиримое желание мщения. Старый министр вдруг сделался спокоен, отвесил низкий поклон и сказал совершенно хладнокровно, «Ваше Величество не так перетолковали мои слова. Поручение, данное мне королем, имело очень простую цель. Король поручил мне напомнить вам, что Лаферте — Владение княжеское, и что, как глава французского дворянства и хранитель своей чести, он ни в коем случае не может позволить сеньору Кончини купить это поместье. Он поклонился еще раз и направился к двери. Но оскорбление на этот раз было слишком явно выражено, и Кончини потерял хладнокровие. Он бросился и остановил Сюли за руку. Очень советую вам не брать на себя подобных поручений. Очень жалею, что не могу исполнить вашего желания. Я буду повиноваться моему государю. Но если вы так любите служить посредником, потрудитесь отнести мой ответ. Какой ответ? Я, кажется, ничего вам не передавал и обращался к одной королеве. Это все равно. Вы понимаете меня. Речь идет обо мне. Все ваши слова увеличивают оскорбления, которыми осыпает и меня ненависть короля. Мне никакого нет дела до ваших оскорблений. Тем лучше, потому что вы скорее поймете, что я также пренебрегаю ими. Это-то я и прошу вас повторить королю. Скажите ему, что если он хочет борьбы, то я вступлю в нее, что я его не боюсь что я иду ему наперекор, иду наперекор, слышите ли вы, и что если он пошевелится, то с ним случится несчастье. Сюли вздрогнул. Хорошо, будьте уверены, я сейчас же повторю все это королю. Он вышел, не повернув головы. Оставшиеся дни Королева и итальянец обменялись странными взглядами. — Кончине, сказала Мария Медичи тихим голосом, — вы заходите слишком далеко. Я уже сто раз говорила вам, что вашим неблагоразумием вы дадите возможность догадаться. — Что за беда? Так не может продолжаться доли, Пора прекратить это тиранство. Мария Медичи не отвечала, погруженная в глубокое размышление. Она сидела, опустив голову. Фаворит стал перед нею. «Помните, о чем мы говорили, когда этот презренный старик прервал нас? Надо ждать». «Не знаю. Вы еще не решились, еще недовольны довольны оскорблений. До чего должен он довести свои обиды и презрения к вам?» Отвечайте, я должен знать, могу ли остаться здесь или мне отправиться в Италию. Королева оставалась с минуту в задумчивости, сложив руки, как будто молила Бога внушить ей ответ. Потом, тряхнув головой, с решительным видом встала. Нет, я не колеблюсь более. Я и так слишком долго терпела. Узнаю у вас наконец. Вы видели герцога Эпернонского? Он наш. Король запретил ему самовольно собирать пошлину и в то же время отнял у него мец. Д. Эпернон, пораженный и в своем состоянии, и в своем могуществе, поклялся отомстить. А эта женщина, Генриетта де Антрак, ее ненависть к королю доходит до бешенства, Я этому бешенству не верю. Она была слишком много любима, и в решительную минуту воспоминание об их прошедшей любви заставит ее забыть своей клятвой. Не думайте этого. У этой женщины нет сердца, она не любила никогда. Возвышенная почти до престола, почти королева, потом брошена, забыта, она не простит никогда. Потом мы держим ее надеждой брака с гизами. Но ведь надо же, чтобы эта надежда не сделалась химерой, готовой исчезнуть. Гизы никогда не согласятся. Все их надежды обращаются на девицу де Монпансье, богачиху Монпансье. Гизы взбешены. Они хотят во что бы то ни стало помешать браку герца Вандомского с девицей де Меркер, который передаст их состояние незаконному сыну короля. Выгоды всех их требуют, чтобы дела пошли по нашему желанию, и чтобы какое-нибудь событие... Кончини понизил голос, как будто боялся, что его услышат стены. «Какое-нибудь непредвиденное событие, — продолжал он, — отстранило эту опасность и позволило им осуществить их намерение. А Генриетта? По окончании дела от нее можно отвязаться, а до тех пор ее будут забавлять ложными обещаниями, и, если понадобится, на ней женятся». Впрочем, она и не подумает требовать исполнения обещаний. На ней все будет лежать. Она сначала должна примирить Гизов с герцогом Эпернонским. Это нелегко. Роль, которую дают этой женщине, слишком велика. Против моей воли она пугает меня. А до тех посмотрите, как она может быть полезна нам. Это правда. Пусть же она действует. Но уверены ли вы в ней, по крайней мере? Ручаюсь за нее, как за всех. Я уже их видел. Вы уже их видели. Гизы здесь? Нет, они должны остаться назади до последней минуты. Ни герцог Эпернонский, ни Антрак. Вы говорили с ними? Да. Ясно? Довольно ясно. «И вы не боитесь?» «Их нет. Мне не нужно было рассказывать им подробно. Они прекрасно поняли меня с полуслова. Генриетта уже сообщила мне, что у изуитов есть под рукой молодой безумец». Мария Медичи отступила на несколько шагов. Она слегка побледнела. «Молчите, кончине, сказала она, задыхаясь. «Молчите!» Есть вещи, которые я не хочу ни знать, ни слышать. Кончине низко поклонился с насмешливой улыбкой на губах. — В таком случае я ухожу. — Вы опять придете? — Вечером, конечно. — Кстати, скажите мне, сейчас, прежде чем пришел сюда, я встретил бы Сан-Пьера, там, где предпочел бы, чтобы он меня не видел. «Где же это?» «В одной лавке на Малом мосту. Но не в этом дело. Этот ветрогон может нарушить мои планы». «Какие планы?» «Вы их узнаете. Главное, пока привлечь его на нашу сторону». «Это невозможно. Он слишком привязан к королю». «Полните. Он такой фанфарон». «А, вы вот чего желаете». Хорошо, я попытаюсь. Кончи не ушел. Он направился по коридорам к большой лестнице и, проходя мимо кабинета короля, остановился на минуту и прислушался. Слышался громкий хохот. Генрих IV играл в кости с дебульйоном, Роклором и герцогом Дебельгардом. Он был очень весел и прерывал игру чтобы подшучивать над Сюли, который стоял возле игорного стола, печально опустив голову на грудь, нахмурив брови, скрестив руки, и казался подавленным тяжестью большой горести и большого неудовольствия. Шутки не умолкали. Сюли наклонился к королю и сказал ему очень тихо, так, чтобы играющие не услышали. — Государь, «Вы помните, что дали мне поручение к королеве?» «Помню. И все жду от тебя ответа». «Я не могу дать вам ответ при этих господах». «Стало быть, это очень важно. Чрезвычайно важно, государь. Вы поймете, услышав это, что я больше расположен плакать, чем смеяться». Генрих, несколько взволнованный, положил кости, стал, и направился, хромая, он в первый раз встал с постели, к амбразуре окна, где внимательно выслушал рассказ Сюли о его свидании с королевой, об угрозах итальянца. — Это все? — спросил он спокойно, когда Сюли замолчал. — Да, все, — ответил тот, удивленный этим спокойствием. Я надеюсь, что, Ваше Величество, примите строгие меры. Это уже чересчур, надо положить конец. Дело идет не только о достоинстве короны, о государстве, о жизни, может быть. Генрих печально улыбнулся. «Завтра. Может быть, мы подумаем». «Завтра?» «Увы, мой бедный друг, я счастлив сегодня». Я чувствую, что здоровье возвращается ко мне. Дай мне насладиться спокойно моим счастьем. Хорошие дни так редки. Но, государь, эта потеря, они не посмеют. Они угрожают и только. Притом моя жизнь в руках Господа. Спокойствие, спокойствие прежде всего. Он вернулся к своему месту у игорного стола. Между тем, как Сюли, черты которого еще более омрачились, Ушел, с отчаянием качая, своей белой головой. Глава 9 9 часов пробило на колокольне собора Парижской Богоматери. Малый мост был почти пуст. Дверь лавки под вывеской «Два ангела» тихо отворилась. Женщина, закутанная в темный плащ, Совершенно скрывавший ее стан, тихо вышла и, осмотревшись вокруг боязлива, направилась быстрыми шагами к центру города. В то же время тень отделилась от стены напротив магазина и вышла осторожно, как бы боясь быть примеченной, на середину улицы. Это был высокий и сильный юноша. Он колебался с минуту, осматривая окрестности. «Это она!» — сказал он голосом, дрожавшим от волнения. «Марьета! В какое время?» Он бросился бегом в ту сторону, куда пошла Марьета. Он скоро ее догнал, но, приблизившись, заметно замедлил шаги, шел на цыпочках, будто боялся к ней подойти. Два раза он был почти возле нее и протягивал руку, чтобы остановить ее за плащ и каждый раз отступал. Но она, слыша, что за нею следует, сначала ускорила шаги, надвинув на лицо капюшон плаща. Но через некоторое время, так как погоня не прекращалась, судя при том поробости преследующего ее, что он не опасен, остановилась и быстро обернулась. — Перестаньте, пожалуйста! — Марьета! — Этот голос! — «Как? Это вы, Жан?» «Да, это я. Зачем вы следуете за мною? Вы подстерегаете меня?» «Стану ли я вас подстерегать? Я не осмелюсь». «Объясните же, что вы здесь делаете?» Она с гневом топнула ногой. Голос ее был резок, отрывист, повелителен. Бедный Жан оставался безмолвен, робко мял в руках шляпу, в виновного, просящего прощения. — Я видел, как вы вышли, — прошептал он наконец, и подумал, — вы опять шатались под моими окнами. Вы знаете, что все мое счастье заключается в том, чтобы смотреть вечером под окнами, так как вы не хотите принимать меня. Я принимаю вас каждое воскресенье. Не довольны ли этого? Но ваши родители выбрали меня в мужья, Притом вы же знаете, что я вас люблю, Люблю больше жизни. Как мне этого не знать? Вы беспрестанно твердите это. Боже, неужели я рассердил вас, говоря, Нет, потому что вы так этим хвалитесь, Что мои родители выбрали вас моим мужем. Ну что за гримасу скорчили вы? «Извините меня, Мариета, но вы говорите это таким странным образом. Точно этот брак вам не нравится. Это приводит меня в отчаяние. Если вы желаете знать, Жан, что мне не нравится, то я вам скажу, ваше смешное шпионство. Но я ведь должен быть вашим мужем. Хороша причина. У вас будет довольно времени мучить меня после» не начиная теперь. Боже милосердный, мучить вас, Мариета! Но я отдал бы жизнь за то, чтобы доставить вам удовольствие. Это совершенно бесполезно. Вы знаете, что я не потребую от вас жизни. Потребуйте от меня всего-всего, кроме того, чтобы не видеть вас. Но я думаю, что вы преследуете меня теперь по улицам, не для того, чтобы видеть меня. Теперь ничего не видно, если только вы не видите в темноте. Вот вам вся правда, Мариета. Я стоял там в надежде увидеть вас или услышать ваш голос, когда увидел, что вы вышли, и пошли за мною, чтобы узнать, куда я иду. И вы не называете это шпионством, Бог мне свидетель, что я не имел намерения. Но как ваш будущий муж, не имею ли я права знать? Мой будущий муж. Не забывайте этого, Жан. Когда вы сделаетесь моим мужем, вы будете иметь право ревновать. Не прежде. Сделайте одолжение. Не прежде. Но подумайте, до какой степени я вас люблю. Вы вся жизнь моя. Все мое мужество. Неужели вы думаете, что я могу с удовольствием видеть прогулки этих смелых придворных ветрогонов под вашими окнами, и что вы для них сохраняете ваши милые улыбки? Теперь упреки. О, нет, я знаю, что вы добродетельны. Право, вы имеете такое мнение обо мне. Знаете ли, что это очень лестно? Не смейтесь, я должен сказать вам кое-что очень серьезное. Я бедный работник у мастера серебряных дел. Но если узнаю, что один из этих господинчиков, которые не уважают ничего и считают игрушкой честь наших дочерей и невест, увлекают вас к дурному, клянусь богом, что он не выйдет живым из моих рук. Робкий влюбленный, Который только что не смел говорить, преобразился. Он как будто вырос. Он был красноречив, почти ужасен. Белокурая Мариета, с губ которой исчезла лукавая улыбка, пристально смотрела на него. Она протянула ему руку. Бедный Жан, сказала она. Часы на колокольне собора Парижской Богоматери. Медленно пробили 10 Марьетта вздрогнула. «Что с вами?» — спросил Жан. «Я опять вас рассердил». «Нет, но пора мне оставить вас». Марьета, еще раз повторяю, не оставляйте меня в жестокой неизвестности». «Вы идете на свидание? Кто-то вас ждет?» «Да, кто-то меня ждет. Что еще?» «Ради Бога, кто это? Скажите мне!» «Не скажу». «Для чего вы заставляете меня так страдать? Если мои подозрения несправедливы, я буду просить у вас прощения на коленях». «Мне нечего вам отвечать. Вы еще не имеете права допрашивать меня». «Так вы хотите свести меня с ума?» «Послушайте, Марьета, все это очень нехорошо». — Если вы вышли с хорошей целью, вы были бы откровенны со мною, вы ответили бы мне. — Повторяю вам, я тороплюсь, оставьте меня. — Мне вас оставить? Я от вас не отстану и узнаю. — Жан, запрещаю вам, запрещаю! — повторила Марьета повелительным тоном. Бедный молодой человек опустил голову и не отвечал. Подумайте, Жан, что если вы не послушаетесь меня, если я увижу, что вы подстерегаете меня, все будет кончено между нами. Извините меня, Марьетта. Я обещала выйти за вас и выйду. Я честная девушка и хочу, чтобы меня считали такую. Но я никогда не думал, что же значит эта настойчивость. Я боюсь, что... Чего? «У меня есть тайна, это правда. Тайна не моя. Вы, я полагаю, не требуете еще права знать мои тайны?» «О, нет, никогда!» «Оставьте же меня! Но прежде поклянитесь вечным спасением вашей души, что не пойдете за мною. Если это неприятно вам, я не пойду. Не об этом речь. Клянитесь!» клянусь, вечным спасением души, вечным спасением души. Он сказал эти слова в полголоса, он как будто еще колебался. Марьета не успокоилась, она наклонилась к нему и сказала с улыбкой на губах, прямо смотря ему в глаза, «Жан, хорошо, теперь, если вы сдержите вашу клятву, «Завтра в награду я позволю вам провести вечер со мною». С этими словами она убежала, оставив бедного жениха неподвижным и безмолвным. Эта улыбка и это обещание ослепили его и победили его сопротивление. Марьетта оглядывалась несколько раз, чтобы посмотреть, не следят ли за нею. На разменном мосту прохаживался мужчина, закутанный в плащ. Мост был почти пуст. С трудом в тумане время от времени проходил запоздалый путник. Марьетта прямо подошла к человеку в плаще, который, увидев ее, остановился. Они рассматривали друг друга со вниманием двух полководцев, осматривающих местность. «Прелестное дитя!» — сказал толстый голос Басампьера. «Черт меня побери, если под этой мантильей я могу различить ваши прелести, но мое сердце знаток и говорит мне, что вы та, которую я жду». «Оно вас не обманывает, господин де Басампьер. Не называйте по имени, милочка. Вы тот ангел красоты, который сейчас бросил мне в окно восхитительную записочку, приглашавшую меня быть здесь в десять часов. — Да, я и... Вы знаете, было назначено в десять часов. — Боже мой, я очень виновата, что заставила вас ждать. — Вы пришли, вина заглажена. Я не имею права жаловаться. — Вы мне простите проступок, который должен был показаться вам очень смел. Простить вам? Что вы говорите? Я на коленях должен благодарить вас за милость. Полноте, не насмехайтесь над бедной девушкой. Насмехаться? Беру небо в свидетели, что я на коленях. Бассанпьер остановился среди фразы, чтобы чихнуть очень громко. «Вы непременно желаете оставаться на этом мосту, среди этого тумана?» Продолжал он совсем другим тоном. «Нет, но я не вижу, где нам лучше будет говорить». «Где? В двух шагах отсюда! Неужели вы могли думать, что я допущу, чтобы мое божество получило насморк? Я взял у Нуаре комнату, и нас ждет ужин». Я предпочитаю остаться здесь. Не бойтесь, все предосторожности приняты, и никто не может нас увидеть. Еще раз извините, я желаю разговаривать с вами здесь. Однако в комнате за ужином нам будет разговаривать гораздо лучше. Бесполезно настаивать, я с вами не пойду. А-а-а! В этом восклицании было столько удивления и обманутого ожидания, что Марьетта должна была опустить голову, чтобы не показать, как ей хотелось расхохотаться. Бассампьер не приметил этого и заворчал тоном досады. «Вот еще одна хочет заставить себя просить и желает выдать себя за невинную. Как смешны эти женщины! Ну пусть ее!» Он раздвинул плащ, взял под руку молодую девушку и сделал несколько шагов вперед, прижимая ее к себе. — Я не знаю, какими словами выразить вам, какое счастье почувствовал я, когда эта восхитительная записка свалилась с неба. — В самом деле это доставило вам столько удовольствия? — Можете ли вы сомневаться? Я вошел в лавку, только для того, чтобы вас видеть, и пришел в отчаяние от того, что вы убежали. Вы пришли в отчаяние? Я примечаю по вашему насмешливому тону, что вы не верите моей искренности. Это жестоко. Отвечайте мне, почему вы мне не верите? Я не обманываю себя. Я простая мещанка, а вы — блистательный вельможа. Говорят, что все придворные дамы рвут вас друг у друга. А, -а, а, говорят, что все придворные дамы рвут меня друг у друга, сказал бы сам Пьер Чиванис. Правда, что... Но он тотчас почувствовал, что забывается, и вернулся к своей роли. Придворные дамы, даже слепой забыл бы их возле вас которая осмелится показаться возле вас. Нет, поверьте мне, прелестная!» Говоря таким образом, он схватил руку Мариеты и, не находя в ней сопротивления, крепко пожимал ей кончики пальцев. «Нет, верьте мне, восхитительная! Какой я несчастный! Я не знаю даже вашего имени. Меня зовут Морьеттой». «Мариеттой! Я никогда не забуду этого имени!» «Вы забудете его в числе других!» «Беру Бога в свидетели! Вы разве забудете меня?» «О, нет, никогда!» «Как вы говорите это?» «Повторите, сделайте милость!» «К чему?» «Это так приятно!» «Ну, скажите мне, вы разве знали меня?» Я видела, как вы проходили каждый день. Я узнала, кто вы. Из всех родов счастья, на которые я мог надеяться, самое великое — то, что я успел вам понравиться. Я этого не говорила. Разве нужно говорить? Разве сердце не говорит? Сердце говорит. Сердце. Бассампьер запутался в своей фразе. Он счел за лучшее кончить ее поцелуем. Но при прикосновении усов римкца молодая девушка отбросила голову назад и довольно грубо отдалила рукой опасность. Это что? ⁇ спросил ошеломленный Бассампьер. Правда, прибавил он в полголоса. На улице она конфузится. Настала минута. Он удержал руку Мариеты. И самым обольстительным тоном сказал. «Вы не забыли, мой ангел, что нас ждут комната и ужин? Оставьте мою руку. Не будем медлить. Ужин простынет. Пожалуйста, не делайте мне подобных предложений». «Что? Я не знаю даже, по какому праву». «Праву? А ваша записка?» Я просто назначила вам свидание на этом мосту. Для начала — да, но для конца. также и для конца. Я напрасно слушала ваши любезности и забыла цель этого свидания. Но мне кажется, мы здесь только для этого. Вы, может быть, а я нет. Для чего же? Я должна говорить с вами о серьезных делах. Что может быть серьезнее любви? Я не смеюсь. Хотите или нет выслушать меня? Конечно, но не здесь. Холодно, и я простужусь. В комнате, которая нас ждет. басампир говорил себе, эта женщина хочет, чтобы ее потащили насильно. Он протянул обе руки, чтобы схватить Мариету, но ухватился за чье-то громадное тело, вдруг вставшее между ним и молодой девушкой и как будто выскочившее из-под земли. В это же время две крепкие руки тяжело спустились на его плечи, и громкий голос закричал «Потише, потише!» Это был Жан, жених Мариеты, который, нарушив данное слово, следовал за нею в темноте. Его подозрения оказались сильнее его клятв. Он рискнул погибелью своей души, обещанной наградой, может быть, женитьбой, чтобы узнать, обманывает ли его невеста. Он долго колебался. Потеряв следы той, за которой он гнался, он бежал на удачу и поспел в ту минуту, когда любезный кавалер хотел взять приступом его даму. Он бросился защитить ее. Басампир, не зная, откуда явился этот человек и чего он хочет, оставался неподвижен. Его удивление было таково, что он и не подумал защищаться. Только чувствуя, что его трясут, он пришел в себя. Прочь мужик! А, -а, -а молодчик! Так-то ты насилуешь девушек? «Я отобью у тебя охоту! Подожди!» Жан говорил, стиснув зубы от гнева, дрожащим голосом. Бассампьер понял, что он имеет дело с серьезным противником, но, не желая обнажать шпагу против человека безоружного, он собрал все свои силы и прыгнул на работника, которого схватил поперек тела, прежде чем тот успел опомниться. Полковник швейцарцев был сильный борец. В один миг он растянул Жана на земле, несмотря на усилия того. Жан защищался хорошо, удары сыпались градом, ибо сам Пьер, почти лёжа на нем, с большим трудом сдерживал его. Работая кулаками, он спрашивал себя, как кончится этот турнир. Вдруг он почувствовал, в свою очередь, что его крепко схватили и окружили несколько человек. Один вытащил из-под плаща фонарь и осветил поле битвы. Это были дозорные. А-а-а, Мои Амурчики на улицах дерутся! Закричал сержант громким голосом. Не угодно ли вам пожаловать за мной? Да попроворнее! Жан вскочил. Он ощупывал себя и не совсем понимал, в чем дело. Бассампьер очень ясно понял положение. Позволить дозорным арестовать себя было невозможно. Сказать свое имя сержанту был верный способ выпутаться из беды. Но на другой день весь Париж будет знать, что Бассампьер колотил мужика на улице. Какое смешное положение!» Очевидно, можно было кончить одним способом. Он начал работать локтями, чтобы высвободиться из рук сержанта, который держал его. Потом вдруг повернулся, ударил его кулаком по носу и пинком откинул его на десять шагов. Поднялась суматоха. Солдаты, видя своего начальника на земле, бросились как бешеные. Но Бассан пьер Предвидя нападение, ждал их. Сильным ударом кулака швырнул он первого нападавшего на него солдата к сержанту, который, вставая с трудом и вдруг получив прямо в грудь толчок от налетевшего на него человека, опять тяжело повалился направо, а солдат, отброшенный как мячик, налево. Три другие солдата, приметив, что имеют дело с неприятелем необыкновенно сильным, отступили на несколько шагов, сдвинулись и пошли все в ряд. Положение становилось опасным для бассан который, несмотря на свою силу, с трудом мог сопротивляться такому нападению. Он вдруг принял решение, обнажил шпагу и описал в виде предостережения круг, способный заставить задуматься самых смелых. Солдаты дали себе время подумать. Они даже думали так долго, что позволили небольшому поезду приблизиться. Поезд этот состоял из носилок и из дюжины лакеев, несших большие факелы. При виде человека, который с обнаженной шпагой готовился драться с дозорными, слуги остановились, и сонный голос спросил из носилок, «Что там?» В то же время из-за полуотдернутых занавесок высунулась болезненная голова еще молодого человека с резкими чертами, запечатленными угрюмым выражением, которое придавало им странный характер. Вся эта сцена продолжалась несколько минут. Сержант встал и побежал, опьянев от гнева с поднятым кулаком, но вдруг остановился с изумлением на лице и пробормотал, поднося руку к своей шляпе. «Принц!» Жан, которому нужно было больше времени, чтобы встать на ноги, подошел в эту минуту, хромая, держась за бока и вытаращив глаза, стараясь понять, что происходит. Он оторопел, услышав, что молодой человек, которого сержант назвал принцем, обратился к его противнику, так сильно его отколотившему, и своим плачевным голосом сказал, «Это Басампьер, если не ошибаюсь». Бассампьер, употреблявший неимоверные усилия, чтобы убежать или, по крайней мере, не быть примеченным, ничего не отвечал. Но при втором и третьем зове, видя, что он узнан, Был принужден подойти. — Вы не ошибаетесь, ваше высочество. — Так это вы сражаетесь с дозорными? Я только защищался. — Стало быть, это настоящая война. Сядьте возле меня, вы расскажете мне дорогой. — Это невозможно, меня ждут. Не отговаривайтесь, я вас спас, вы мой пленник, и я вас не отпущу. Я избавлю вас от труда делать мне завтра визит, потому что я должен просить вас оказать мне услугу. басамьер по-видимому, не был рад этой встрече. Лицо у него вытянулось, и он затруднялся, как ему отговориться. — Что с вами? — спросил принц, приметив его замешательство. — Или вы боитесь оказать мне услугу? Вовсе нет, ваше высочество. О, не бойтесь, это безделится. Только надо поехать со мною завтра в герцогине Ангулемской, где я должен предложить мои услуги девице Демон Маранси, на которой я женюсь. На этот раз гримаса Басампьера сделалась еще страннее. Правда, вы не знаете, продолжал принц. Король женит меня. Он отдает мне девицу де Маранси. Я сегодня вечером это узнал. Садитесь, я непременно должен это рассказать. Бассампьер принял отчаянный вид. Сделайте милость, — сказал он отчаянным голосом. «Нет, — Нет-нет, говорю вам, вы мой пленник, и это ваш выкуп. басампер вздохнул вложил в ножны шпагу, которую до сих пор держал в руке, и сел в носилке. Жан слушал этот разговор в остолбенении. Он не мог верить ушам. Носилки были уже далеко, а он еще не тронулся с места. Он опомнился только когда его толкнули. «Ну, ступай, негодяй!» — закричал сержант. «Ведь я вам ничего не сделал». — Это все равно. Ступай. — Но, сержант, ведь этот тот, когда вы пришли, он чуть меня не убил. — Для меня это все равно. Не в этом дело. — Извините, нельзя арестовать человека, который ничего не сделал. — А я хочу арестовать. Если ты скажешь еще слово, я закую тебя в кандалы. — Сержант. Сбешенный этим приключением и чувствовавший потребность выместить свой гнев, на ком попала, толкнул Жанна к своим солдатам. Те схватили его и потащили к шансле. Все-таки кто-то был арестован, и нечего было бояться, что принц крови освободит его из рук дозорных. Его смело можно было притеснять. Мариета, Исчезла сначала ссоры, и никто о ней не думал.